Ее светлость Рюфиланель редко оставалась в своих покоях одна, за закрытыми дверями. Она любила публичность и завистливые взгляды считала чем-то само собой разумеющимся. Но сейчас эльфийка в полном одиночестве наслаждалась собственным отражением в зеркале. Новое платье, сшитое Артазелем, подверглось доработке, о которой тот ничего не знал. Мастер, взявшийся выполнить заказ в кратчайшие сроки, принадлежал к гильдии механиков. куда гномы с неохотой принимали людей. Гномов огнуша терпеть не могла и в свое время сделала все, чтобы выжить из дворца представителей подгорного народа. Кроме Артазеля, разумеется. Вот почему выбранный мастер оказался человеком и не разочаровал, великолепно выполнив заказ. Прошедшее утром в его мастерской полевое испытание костюма привело Агнушу в такой восторг, что она добавила еще немного к оговоренной сумме, сделав ее почти баснословной. «Тусянна, помоги примерить шляпку», — позвала Агнуша с удовольствием, поглядывая на означенный предмет, аккуратно вдруженный на широкий табурет. Первая горничная, войдя, заперла за собой двери. Интрига должна была оставаться таковой до свадебного бала. У окна герцогской спальни, укутанные пелеринами, как деревья снежным покровом, уже висели на специальных подставках три платья для утреннего торжественного завтрака, для поездки в храм Пресветлый и для праздничного обеда. Надетый сейчас костюм был четвертым и предназначался для вечернего бала и ужина – предшествующих торжественной кавалькаде в порт к свадебным ладьям. Очень осторожно, словно змею, в руки брала. Госпожа Сузон подняла сооружение, лишь отдаленно напоминавшее шляпу, и выдрузила его на голову хозяйки. «Тяжелая ваша светлость, шея будет болеть», — заметила она. Годы преданности герцогине давали ей право на подобные ремарки. «Разомнешь потом или вызовешь жужжина», Легкомысленно отмахнулась эльфийка. «Приготовь усиленные шпильки, чтобы не слетела». «Уже!» — спокойно улыбнулась Тусянна. «Как вы прекрасны, моя госпожа!» А в голосе первой горничной не было и следа лести. Она констатировала этот факт не без удовольствия. «Знаю!» — хищно улыбнулась Рюфиланель отражению в зеркале. «Надеюсь, осечки не будет?» «Мастер уверил, что все сработает, как часы». Только не забудьте спустить курок. О, нет. Белозубая улыбка в зеркале стала шире. Не забуду.